Это довольно долгое, я не мог сообразить, к чему это могло относиться, и тщетно пытался связать свои отрывочные воспоминания с его словами. Наконец, на память пришёл таки один эпизод из раннего детства. Мне было тогда года 4 или 5, а оно к 9 годам оно начало меркнуть в памяти. Кабинет отца находился на верхнем этаже, в мезонине, и из его окон просматривалась вся усадьба. Обычно мне не только не разрешалось входить туда, но даже играть поблизости. Однако от лестницы к двери кабинета вёл узкий коридор, на стенах которого висели картины в тяжёлых рамах, Скрупулезно, точно художники изобразили вид на реку, открывающийся взгляду человека на берегу, на фоне зданий, окаймляющих набережную, были нарисованы многочисленные суда, пришвартованные к пирсам. Картины были, вероятнее всего, написаны изображением. не позднее 1880 года, и полагаю, как многие вещи в доме принадлежали компании. Сам я этого не помню, но мама часто рассказывала, что когда я был маленьким, мы с ней любили рассматривать эти картины и давать забавное название изображённым на них кораблям. По маминым словам, И я при этом безумно хохотал и ни за что не хотел уходить до тех пор, пока все суда не получали смешных имён. Если это было действительно так, если мы и правда громко смеялись во время игры, то почти наверняка развлекались так только тогда, когда отсав в кабинете не было. Но чем больше я размышлял о словах отца, сказанных в городском парке, тем отчетливее проступало в воспоминании об одном случае, когда мы с мамой стояли в коридоре мезонина, наверное, играя в эту игру, и мама вдруг, замолчав, застыла в неподвижности. Первой моей мыслью было: "Сейчас она меня за что-нибудь отругает. Быть может, ей не понравились какие-то мои слова. Было хорошо известно, что настроение у мамы часто менялось внезапно во время самого безобидного разговора, и я мог ненароком получить от взбучку за проступок, совершённый раньше. Я застыл в ожидании подобной вспышки. Но вскоре понял, что мама прислушивается. И в следующий момент она действительно, резко развернувшись, распахнула дверь в кабинет отца. Комната была видна мне из-за её спины. И сейчас отчётливо вижу отца, как он лежит грудью на столе. Его лицо кажется влажным. и искажено мукой. Вероятно, он даже плакал, и именно его всхлипы услышала мама. По столу были разбросаны бумаги, бухгалтерские книги и плакноты. Я заметил и другие бумаги, валявшиеся на полу. Наверное, отец сбросил их со стола в приступе ярости. Он поднял голову, посмотрела на нас и сказала тоном, поразившим меня: "Мы не можем этого сделать. А мы никогда не вернёмся. Мы не можем. Ты требуешь слишком многого, Диана, слишком многого". Мама что-то тихо ответила ему, наверняка велела взять себя в руки. Отец немного опреобдрился и в этот момент, вероятно, увидел меня за маминой спиной. Его лицо тут же снова исказилось гримасой отчаяния, и обратившись к маме, он беспомощно повторил: "Мы не можем этого сделать, Адиана. Для нас это будет конец". Я всё просчитал, а мы никогда не вернёмся в Англию. А нам не на что будет жить, если я уйду из компании, мы станем нищими. Похоже, он опять утратил контроль над собой. И в ответ на мамины слова, которые она произнесла сдержанным, сердитым голосом, начал кричать, глядя не на неё, а куда-то в сторону: "Я этого не сделаю, Диана. Господи, из-за кого ты меня принимаешь? Это выше моих сил, слышишь? Выше моих сил. Я не могу этого сделать". Вероятно, именно в тот момент мама закрыла дверь и увела меня. Больше ничего о том происшествии я не помню, и тем более не могу сказать, какие чувства тогда испытывал, не ручаюсь и за точность отцовских слов, но всё-таки думаю, что припомнил тот эпизод верно. В то время для меня оказалось ошеломляющим открытием, что отец может плакать и кричать, как я. Но хоть это очень меня занимало, вопросом о том, что послужило причиной его срыва, я не задавался. Кроме того, когда я в следующий раз увидел отца, он был в полном порядке. А мама со своей стороны больше никогда не упоминала о том событии. Если бы через несколько лет отец не произнёс той странной речи перед утрадой в парке, этот эпизод, вероятно, вообще никогда не всплыл бы с одна моей памяти. Но, как я уже сказал, если не считать этих малозначительных происшествий, А той осени, а равно и о последовавшей за ней унылой зиме, у меня осталось совсем мало воспоминаний. В большую часть того периода я проскучал, и поэтому страшно обрадовался, когда однажды Мэй Ли, между прочим, сообщила, что Акира вернулся из Японии, и как раз сейчас его багаж выгружают из автомобиля. на подъездной аллее соседнего дома